Глава 16: Крик сотрясает ночь. Будет остальных, и они сонно требуют друг от друга ответов. Таха произносит мое имя, повышает голос. Имани, где ты? Он, должно быть, думает, что кричала я. Мы с Кайном переглядываемся. Беспокойство в его глазах потрясает меня до глубины души. У меня на языке вертятся тысячи вопросов о его признании, что он был королем этого города. Но я не могу продолжить разговор. Не могу допустить, чтобы о существовании Джина узнали. Я поднимаю клинок. «Уходи! Я вам нужен!» По коридору стучат шаги. Таха меня ищет. «Некогда!» — шеплю я. «Гроза! Прекрати шуметь! Уходи сейчас же!» Дверь с грохотом распахивается, порыв ветра задувает свечу. «Вот ты где!» Тревога Тахи сменяется замешательством. «С кем ты говорила?» «Я смотрю туда, куда все еще направлен мой кинжал, но Кайна уже нет. Я прерывисто выдыхаю, опуская руку». «Ни с кем?» Таха переводит взгляд с меня на пустую комнату и обратно. «Я тебя слышал. Что ты делала?» Отрабатывала удары. У меня сбилось дыхание, кожа блестит от пота, ложь выходит уместной, но меня может выдать дрожь в голосе. Посреди ночи? Да еще и с раной? Не спалось. Спрятав кинжал в ножны, я протискиваюсь в дверь мимо тахи. Слышал крик. Фей и Реза топчутся в конце коридора. Я думал, это ты. — говорит Реза, потирая усталые глаза. — Кто-то другой. Нужно разведать. — Нет. — Таха выходит из спальни. От осознания, что он и правда зашел проверить не лгу ли я, кожу продирает Мороз. — Почему нет? — спрашиваю я, когда Таха идет обратно по коридору. — Это ловушка. Чудовища пытаются нас выманить. — Да, разумеется, — вторит фей и замирает осенённая мыслью. Они могут пробраться в дом. Таха возвращается в гостиную. Они не знают, где мы. И не узнают, если мы будем вести себя тихо и... Снаружи вновь звенит крик, на этот раз отчетливый. «Помогите, пожалуйста!» О духи! Голова резко идет кругом, и я натыкаюсь на Таху. Он удерживает меня на ногах. «Что с тобой?» «Это она!» Я ковыляю к своему месту, сворачиваю одеяло и запихиваю в сумку. О чем ты? Таха подходит ко мне. Усевшись, я влезаю в ботинки, затем вскакиваю и принимаюсь натягивать доспех. Таха щелкает пальцами. Имани, объясни, а? Там Амира! нетерпеливо отвечаю я, набрасывая на плечи и застегивая плащ. Твоя сестра? Не может быть, отзывается фей. Я делаю три горьких глотка из фляжки с холодным чаем из мисры, затем прячу ее обратно. Я знаю голос моей сестры. Я должна ей помочь. Закинув сумку на спину, я направляюсь к двери. Таха преграждает мне путь. Ты туда не пойдешь. Он не похож на стройного, как Трастинка Кайна, не полагается на обманы и нечистые слова, чтобы добиться своего. Таха, будто высечен из камня и наделен жизнью. Я все равно пытаюсь просочиться мимо. Отойди! Он хватает меня за плечо. Это ловушка. Мне плевать, рычу я изворачиваясь, но я с тем же успехом могла бы пытаться пройти сквозь стену. Отпусти меня быстро! Ты не думаешь головой? Она не думает головой, обращается Таха к остальным. А мира там нет и мани. Ее там не может быть? — Да может. Он не знает, что сестра сказала, накануне моего отъезда искали, и я отправлюсь с тобой. — Имани, ты меня слышишь? — кричит она. — Ты нужна мне! Я толкаю Таху, но он лишь крепче сжимает мое плечо. Какой он странный. Ненавидит меня, но не позволяет, очертя голову, броситься в опасность. «Остановись — Остановись, — твердит Таха. Вспомни обучение. Сам вспомни, Аруя. Да, есть чудовища, которые способны обмануть разум, заставить поверить, что мы слышим или видим тех, кого любим. Но если мы все вчетвером слышим крики одной и той же девушки, это не иллюзия. Я не стану отсиживаться, сестра это или нет. Я щит. Я поклялась защищать наш народ. Ты можешь отказаться от своего долга таха, а я не стану. Отпусти. Или клянусь, я тебя покалечу. Я задела нужную струну, но не знаю, что сыграло роль, упоминание долга или обнаженный кинжал. Ладно, демон, тебя побери. Готовимся, командует Таха, фей и резе. Те сразу бегут к вещам. Таха меня встряхивает. Мы идем всем отрядом. Если там и правда твоя сестра, придется тебе объясниться. Он разжимает хватку и принимается за работу. Я нарезаю маленькие круги, призывая всех торопиться. Но сказать, что лазутчики быстры, значит ничего не сказать. За полминуты они уже собраны, а по моим венам вовсю струится волшебство. Таха подходит к двери первым. Я следую по пятам. Он открывает ее, и мы выглядываем. Веранду заливает яркий лунный свет, но дальше ничего не рассмотреть. Туман, что окутывал горы, опустился на город, скрыл остальные здания. Переглянувшись, мы с Тахой кройдёмся вниз по ступенькам. Я не вижу, куда иду, и мы находимся так высоко в горах, что любой неверный шаг — и я вывалюсь за перила и разобьюсь насмерть. Приходится продвигаться мучительно медленно, размахивая руками, чтобы разогнать туман. — Амира, ты меня слышишь? — Давай потише приказывает Таха. Имани? Да, это я! кричит Анира откуда-то из нижней части города. Напряженная, будто на нее что-то давит или ей больно. Я бросаюсь вперед, вытянув руки, и отчаянно пытаюсь нащупать перила перехода, который приведет меня к ней. Я иду к тебе, но мне нужно слышать твой голос. Ах, не знаю, смогу ли. Секундой спустя Амира коротко вскрикивает и начинает всхлипывать. «Ох, духи!» — хриплю я. «Амира, прошу, держись!» Я добираюсь до конца перехода, иду на терзающие мне душу полные страха звуки. Ладонь с шелестом скользит по перилам. Я хочу двигаться быстрее, но меня удерживает рациональная необходимость вступать осторожно. Я всматриваюсь в туман, и в груди разливается паника. «Я не знаю», — шепчу я сама себе. «Не знаю, где». «Прямо, возле водопада», — сухо подсказывает Таха. Мы доходим до конца перил, и, разогнав туман, видим Амиру, которая цепляется пальцами за край площадки, где водопад не низвергается с горы. «Я больше не могу!» — кричит сестра, умоляюще выглядывая из-за края. Бросившись к ней, я выдергиваю кинжал из ножен, И врезаюсь в балюстраду. В тот же миг пальцы Амиры соскальзывают. Она падает с криком столь громким, что поднимет и мертвого. Хватай! взмахиваю кинжалом над головой, посылаю волшебство из руки прямиком в сталь. Клинок светится ярко синим, удлиняясь копьем. Она опускается как раз вовремя, чтобы Амира успела его поймать, хотя ее руки немного соскальзывают по гладкому древку. Внезапная тяжесть резко дергает меня вниз, вызывая обжигающую вспышку боли в раненом боку. Я кренюсь навстречу ветру и головокружительной высоте, тьме, туманной долине далеко внизу. Меня обхватывают крепкие руки. Таха тянет меня вверх и назад, остальные помогают втащить копье. Фей подхватывают мою рыдающую сестру, и они вместе валятся на камень. Я оседаю на корточке. Сердце опасно быстро колотится в груди. Копьё со стуком падает рядом со мной и возвращается к первоначальному виду. «Спасибо!» — Амира подбегает и врезается в меня, все еще всхлипывая. «Спасибо, Мань, Это всё туман! Я... я не видела, куда шла!» Я ошеломлена, будто мне отвесили пощечину, и через уши разом вылетели оставшиеся мысли. Во рту сухо, рану дергает, а в голове все так быстро вертится, что я не могу утешить Амиру словами. Лишь обхватываю ее дрожащую руками и надеюсь, что этого достаточно. «Имани, что происходит? Ты приказала сестре тенью за нами проследовать?» Надо мной стоит Таха, за его плечами фей и реза. Таха словно стал выше ростом, злее — У меня иссякают слезы, обмекают руки, а мира выскальзывает тихая, как мышка. Я поднимаюсь на ноги. Ничего подобного я не делала. Она явилась по собственной воле. Меня захлестывает запоздалая волна шока. Я упираюсь ладонями в колени, тяжело дышу, каждая мышца в теле все еще дрожит, и таха не очень-то помогает. Чушь сраная, и ты это знаешь, бросает он. Я снова пытаюсь выпрямиться. Я не приказывала ей за нами следовать, слышишь? Я приказала ей оставаться в калии, пока я не верну Афера домой. А она, как обычно, не подчинилась. «Эй!» — пищит Амира. «Не сейчас!» — рявкаю я. Глаза Тахи пылают, словно охваченная пожаром саванна. «Если это правда, прикажи ей вернуться домой». Я вздыхаю. Таха, прошу тебя, посуди сам. Она слишком далеко забралась, чтобы безопасно вернуться домой в одиночку. Он шагает ближе, склоняет голову на бок, пристально на меня глядя. Мне плевать, безопасно или нет. Отряд и так под угрозой из-за того, что здесь ты. Я не допущу вмешательства еще одной сестры Афера. Вмешательство во что? Я вспоминаю о письме в кармане. В арест моего брата. Таха хмуро сводит брови. В выполнение моих приказов. Отправь ее домой. А еще лучше, если не хочешь неприятностей, вези ее домой сама, и дай нам спокойно продолжить путь. Я отказываюсь. Пожалуйста, послушайте, снова встревает Амира. Но Таха не слушает. Он стоит так близко, что мы соприкоснулись бы носами, будь мы одного роста. «С кем ты говорила в доме?» Все мое нутро переворачивается, словно шут, который крутят кульбиты. «Ни с кем не говорила, сказала же, приёмы отрабатывала. Я тебя слышал». Таха щурит ясные глаза. В лунном свете их зелень кажется бледной, словно кость. «Говорила, молчала, затем снова говорила. У тебя был собеседник». Я неловко пожимаю плечами. Не знаю, что тебе еще сказать. Ты был с просони, может просто почудилась? Нет, ты лжешь, нам и совету, бушует Таха. Да помогут тебе духи и мани, если ты решила пополнить брату запасы Мисры или помочь в его планах против нас. Нелепость, восклицаю я. И все же страх пронзает меня насквозь, обретая необъяснимую силу. Таха вбил в голову, что Афер предал наш народ и теперь готовит почву, чтобы наречь меня соучастницей заговора. Таха ошибается в обоих случаях. Так почему же я робею пред его пристальным вниманием? Мне должно быть все равно. Если на то будет воля духов, я верну Афера домой, и как только мы окажемся в Калии, в окружении семьи и друзей, нас больше не тронут ни чужаки, ни империя Харуленд, ни интриги Тахи и Байека. Амира трясет меня за руку. «Да послушайте, пожалуйста, что-то не так!» Таха неохотно отрывает от меня взгляд. «О чем ты, девочка?» «Смотрите», — отвечает Амира, обводя рукой город. «Мы смотрим, и я быстро понимаю, что сестра права. Ранее первый город был окутан туманом, теперь пелена рассеивается. Не ветер его уносит прочь, нет, он просто исчезает». В считанные мгновения из тумана проступают дома, вонзаются в небо горные пики. Завеса, растворившись, обнажает совсем иной город. Дурной город. Сияние камней меркнет, лунный свет угасает, сверкающие золотые купола и двери тускнеют и чернеют. Трещины, словно ползучие змеи, разбегаются по стенам. Целые куски земли осыпаются — отчего здания опасно кренятся к крутому обрыву над долиной. Кедры теряют листву, их стволы бледнеют, приятный запах смолы искажается, отдает разложением. Урожай вянет, водопад пересыхает, и на всем оседает слой древней гнили. Горы содрогаются. Среди дряхлых костей города раздается глубокий вздох. «Что происходит?» — шепчет Амира. А ведь Каин предупреждал: теперь все встало на свои места. Хубал! Я медленно оборачиваюсь. Мы его разбудили.